Глава первая. Алекс. Утро началось с привычной пробежки. В достаточно большой парковой зоне, расположенной на территории Звездной Академии, находилось немало дорожек и было легко придумывать маршруты. Видимо, желание стать хорошим навигатором у меня в крови, раз я выстраиваю путь даже сейчас. Конечно, можно отправиться на один из полигонов, но я не любила толпу. Да и бегать по кругу скучно, а тренировка в парке радовала и удачно расставляла мысли по местам настраивая на предстоящий день. К тому же мне нравилось видеть, как из-за деревьев то-то-то там мелькают светло-голубые куполообразные здания Звездной Академии Дарнса. Правда, в этот раз, стоило мне закончить с пробежкой и решить немного прогуляться, ко мне присоединилась соседка из жилого модуля Гиата, Изящная и хрупкая брюнетка с красивыми миндалевидными глазами буквально сияла от счастья и явно хотела поделиться последними новостями из своей личной жизни. Меня она записала в свои подруги едва ли не с первого дня нашего знакомства. Да и разве за шесть лет учебы в Звездной Академии с Геатой было возможно не подружиться? Живая эмоциональная натура кириянки, представительнице планеты Кирея из Звездного сектора А-137, всегда давала о себе знать. Такой бы идеально работать в социальных службах. Учитывая врожденную общительность и открытость, Ногиата, стремясь быть поближе к своему парню, отправилась учиться в Звездную Академию на Дарнс, выбрав, как и я, профессию навигатора. «Как вчерашнее свидание?» — поинтересовалась я, когда мы остановились на небольшой площадке. «Удалось?» «О, да!» — улыбнулась она, показывая на золотистый завиток на запястье. Именно таким образом большинство инопланетных рас, выбирая себе пару, заключали помолвки. «Поздравляю!» Искренне обрадовалась я за подругу. Артур станет тебе хорошим мужем». «Я тоже так думаю». Правда, иногда с заботой он перебарщивает. Но с этим я почти смирилась. Их раса вся такая. Я невольно улыбнулась. Жених гиаты был с планеты Тируннотар. натар Ее жители имеют кожистые крылья, с их помощью легко поднимаются в воздух, способны маскироваться в скалах и ловко орудовать ими в бою если учесть что они еще и обладают достаточно мощными фигурами сильными мышцами и всегда решительны в своих действиях и верны избранницы то неудивительно что гиата влюбилась в Артера с первого взгляда так полагаю после экзамена и тестирования ты отправишься с ним на тирун натар поинтересовалась я мы планируем познакомить с наших родителей и сыграть свадьбу чуть смущенно заметила гиата а потом артер должен получить распределение я отправлюсь с ним». Я кивнула, понимая и предвкушение подруги, и ее волнение. Артур военный. И куда их, на какую планету потом занесет судьба, предсказать сложно. Сколько свиданий у Геаты и Артра прерывалось из-за того, что его вызывали на задание или тренировку по боевой тревоге, и не счесть. Режим дня у военных сильно отличался от нашего, словно подтверждая эти слова. Высоко над головой пронеслось три военных флайера, сверкая черными, бронированными крыльями. «Алекс?» — позвала она. «Ты сможешь прилететь на нашу с Артером свадьбу?» И я даже забыла про свои мысли и уставилась на нее. «Я понимаю, за это время, пока мы готовимся к торжеству, ты наверняка найдешь работу. Все пока слишком непредсказуемо. Но я так этого хочу. Я буду безумно по тебе скучать» гиата расстроилась я разве могу я пропустить такое событие как свадьба лучшей и единственной подруги она бросилась ко мне обниматься и мы вместе рассмеялись я так не хочу терять с тобой связь алекс я с тобой тоже гиата она чуть улыбнулась я понимала опасения подруги если на тирун нотаре связаться нам еще будет возможно то потом сложно что то обещать и загадывать постарайся поменьше влипать в неприятности сказала я. А ты будь осторожна, тихо попросила Гиата. И в ее голосе слышалась искренняя тревога за меня. Закончив разговор, мы поспешили к жилому модулю. Мимо нас на небольшой скорости, поднявшись на максимально допустимую высоту в два метра, пронесло трое студентов на гравитационных платформах. На этих небольших золотистых дисках перемещались по территории Звездной Академии и внутри ее все. Но в последний день мы с Геатой предпочли прогулку и возможность поболтать. «Даже жаль уезжать с Дарнса. Я привыкла», — неожиданно заметила подруга. «Признаться, я тоже. Дарнс была одной из первых колонизированных землянами планет, и под созданными защитными куполами-городами все напоминало мне о доме, если не замечать деталей тех же незнакомых созвездий и не скажешь, что до Земли две недели пути». Позже на Дарнсе организовали колонии и другие инопланетные расы, которые по обоюдному соглашению, подписанному межгалактическим правительством, поддерживали дружеские и торговые отношения. Мы с Геатой добрались до жилого модуля, снаружи напоминающего пчелиные соты, и вскоре оказались в своей комнате. Первой в душ отправилась я, потому что с Геатой поляру связался Артар, и подруга тут же забыла про всё на свете. Стоя под тёплыми струями воды, Я мыслями вернулась к случившемуся вчера и решила действовать, как задумала. Интуиция подсказывала, так будет лучше всего. Когда вернулась в комнату, Геата все еще общалась с Артером, хотя времени оставалось не так уж и много. Я показала подруге на часы и достала форму Звездной Академии Дарнса. Лазурного цвета комбинезон с серебряными вставками безумно мне нравился. Легкий, достаточно прочный и очень удобный. Быстро заплела косу, уложила ее в узел на затылке и улыбнулась своему отражению в зеркале. На удачу. Внешность у меня самая обычная. Русые волосы до плеч, карие глаза, немного угловатые черты лица, которые сглаживала обычная улыбка. Типичная землянка. «Меня не жди!» — крикнула Геата, заканчивая разговор и начиная привычно носиться по комнате, собираясь. Посмеиваясь над подругой, я вышла в коридор. Мимо меня то и дело проносились представители самых разных рас. Кто сверкал чешуей, кто ловко подцеплял хвостом разлетевшиеся вещи, кто просто сверкал алыми глазами с узкими зрачками. В Звездную академию на учебу, с каких только планет не прилетали, это и неудивительно. в ней готовили специалистов самых разных профилей, а удобное расположение всего в получасе лета от главного космопорта Дарнса делало ее еще привлекательнее. Как странно осознавать, что совсем скоро моя жизнь изменится, и Звездную Академию, за шесть лет ставшую пусть не домом, но уютным местом для проживания и учебы, придется покинуть. До лектория, где проходил экзамен, я добралась быстро. Сразу же окунулась в гул голосов и наткнулась взглядом на множество голограмм с формулами, зависших в аудитории. Смысла повторять материал я не видела, нужные знания уже усвоены, должна справиться. Подумав, выбрала стол возле окна поджидая Геату. Подруга влетела в аудиторию за пару минут до начала выпускного экзамена и заняла место неподалеку от меня. Четыре профессора вывели на экране доске код, и мы активировали его на столах обычным прикосновением к сенсорной панели. Разом стихнув, погрузились в задание. Можно сказать, мне улыбнулась удача. Предстояло написать, как земляне впервые встретились с инопланетной расой и каких договоренностей достигли на сегодняшний день. Для нашей планеты 2805 год стал скачком в эволюции. 6 июня на земной орбите неожиданно обнаружили странный летающий объект, и на него была организована исследовательская экспедиция. Группа ученых и военных попала внутрь и обнаружила запасную рубку, пульт расчета траектории ракет и часть навигационной палубы. Находка куска неизвестного космического корабля стала той самой поворотной точкой в судьбе землян. Исследования продолжались, весь мир следил за тем, что будет дальше, и гадал, откуда взялся звездолет. На третий день в нём обнаружилась небольшая комната с белоснежными стенами. Посредине неё в воздухе висел куб, в котором сгущался тёмный туман, и время от времени из него сыпалась чёрная мерцающая пыль. Ученые изучали ее почти две недели, строили версии и гипотезы и, наверное, так бы ни до чего не договорились, если бы один из военных случайно не задел куб с неизвестной пылью. Взрыв произошел моментально. Раскидал всех, кто находился в обломке инопланетного корабля, но не убил, лишь на время оглушил, а еще открыл пространственный туннель в неизвестное пространство по ранее заданным вовсе не нашей расы координатам. Пока земляне снова приходили в себя и решали, что делать дальше, а главное, как этот туннель закрыть, из него появился еще один инопланетный корабль, напоминающий формой бумеранг, обшитый неизвестным черным металлом, он подлетел к обломку найденного нами корабля и его представители связались с землянами. Так, по сути, и состоялось первое знакомство с анетейцами, первой инопланетной расой. В звездном секторе У Н-1214 шла война с пиратами, и обломок одного из космических кораблей во время взрыва выкинуло в пространственный туннель, который тут же закрылся. Но в итоге он случайно оказался на земной орбите. И оказались вполне дружелюбной расой с высоким технологическим уровнем развития, в два раза выше ростом, чем обычные земляне, тонкокосные, с ярко-зелеными или синими глазами, обладающие свойством мгновенно усваивать другой язык, Они и поражали собой, и немного пугали. И не знаю, чем бы обернулось дело дальше, но закрыть пространственный коридор в ближайшую пару тысяч лет не представлялось возможным. Кроме того, Мирий, так назвали анитейцы мерцающую пыльцу, добываемую в их звездном секторе, мог создавать немало подобных туннелей. За месяц Небольшое количество вещества, помещенного в специальный куб, представляющий собой сплав из двух инопланетных металлов и алмазной крошки, делилось подобно клетке и накапливалось в количестве, необходимом для открытия одного пространственного туннеля. Начались переговоры о сотрудничестве и совместных исследованиях с анетейцами. Наши технологии, благодаря этой расе, сделали резкий скачок в развитии. И в три последующих столетия земляне открыли еще с полсотни пространственных туннелей, Нашли другие инопланетные расы, которых насчитывалось на данный момент 64, заключили с ними схожие с анетейцами договоры и на нескольких планетах создали колонии. Но главным сюрпризом оказалось само влияние Мирия на организм землян. У тех, кто попал под его первую взрывную волну или работал с ним достаточно много и долго, изменились гены и стали пробуждаться самые разные способности. Развитая интуиция, телекинез, Левитация, управление огнем, разновидностей было много. У некоторых людей они выражались весьма слабо, у большинства не просыпались совсем или проявлялись через несколько поколений. Те же, кто по показателям достигал высшего, третьего уровня, работали на земное правительство. Это оказалось выгоднее всего. Да и определенная защита от агрессивно настроенных групп людей им обеспечивалась. Закончив с описанием событий и расставив даты, четко соблюдая хронологию, я перечислила основные заключенные за 300 с лишним лет договоры, которые послужили толчком для развития Земли, дав еще и краткое описание сути каждого. Справилась. За оставшееся время первой части экзамена я перепроверяла свой ответ и после отправила его на проверку профессорам. Геата слегка мне улыбнулась, давая понять, что с заданием справилась и она. Вторую часть экзамена По ориентированию и выстраиванию путей для космических кораблей возглавлял профессор Саран, нитеец. Однажды, заметив, как легко я усваиваю материал и выстраиваю маршруты, а начинали мы с простого – проложить путь на какой-то планете или местности, постепенно стал усложнять задание. Я с удовольствием бралась за дело, радуясь, что нашла себе то, что по душе. Мы перешли в соседнюю аудиторию, где под куполом раскинулась голограмма звездного неба над Дарнсом. «Заданий будет два», — сказал профессор Саран, едва мы расселись. Код для активации. Он щелчком открыл голограмму и чуть улыбаясь добавил. «Удачи, студенты!» Первым заданием предсказуемо стало ориентирование на местности. Даже забавно вспоминать, что именно с него мы и начинали когда-то изучать навигацию. Мне предстояло проложить маршрут для туристов с Марса по планете из звездного сектора Ориона с горной местностью и небольшими лесами. Казалось бы, нет ничего проще, но для составления пути потребуется немало знаний. Я быстро сделала наброски в специальном окне навигационной программы и принялась за работу. Точно проставила координаты, составила рисунок звездного неба для определенного момента и рассчитала варианты ориентирования по местности при условии тумана и туч. И только потом, глубоко вдохнув, прислушалась к интуиции. Для того, чтобы она начала действовать, мне порой и сосредоточиваться не нужно. Эта способность сродни дыханию. Ее и не замечаешь, когда нет повода, и даже не задумаешься, если в незнакомом лесу выберешь определенный путь или станешь обходить какие-то участки. Я не всегда могу почувствовать вид опасности, только ее наличие и уровень, если пользоваться способностью минимально. Сейчас же интуиция разгулялась вовсю. Сначала подсказала, что в горах могут водиться медведи и ядовитые змеи. Я знала это и так, Но вот определить возможное место встречи с ними без демонстрации уровня моей способности было нереально. Отметила шесть точек, подумав, убрала из них две. С четырьмя еще можно скрыть высший уровень дара, а с шестью уже нет. Точно так же обвела места с колючими кустарниками и поющими цветами убийцами. Указала геоточки возможных обвалов и план действий, если подобное случится. Затем нашла источники воды, подходящие лекарственные растения, учитывая расу туристов, время для выполнения первого задания истекало, и теперь я проверяла составленный маршрут. С трудом удержалась от желания добавить информацию о летающих горных львах, о которых нашептала интуиция, указать парочку дополнительных источников воды и еще одну тропу, где можно безопасно пройти через ущелье. Обычный навигатор, составляя маршрут, не может знать таких подробностей. Отправила работу на проверку открыла второе задание, связанное с выстраиванием звёздного пути в космосе. Итак, в первую очередь загрузить нужный сектор и активировать все возможные карты. Звёздное небо — та ещё головоломка, и чтобы разобраться в ней, необходимы не просто знания и интуиция, но чёткое осознание ответственности за свою работу. Именно там, в космосе, нас поджидает множество непредсказуемых опасностей. Но от этого он не становится менее привлекательным и завораживающим. Участок звездного неба мне достался непростой, но на какое-то время я даже забыла, где нахожусь и для чего настолько он завораживал. Наверное, это то, на что можно смотреть вечность и не переставать восхищаться и гореть желанием увидеть вживую из иллюминаторов космического корабля. Улыбнулась этой мысли и вновь сосредоточилась на задании. Необходимо проложить маршрут от планеты Тиуна до ближайшей межзвездной станции ар 17 где обосновалась группа ученых. Кончики пальцев стала покалывать от напряжения. Интуицию я сдерживала с трудом. Рассчитала шесть возможных путей, учла моменты, связанные с орбитой планеты, магнитными полями, космическим излучением, задала пространственные и временные координаты. Охнула. Последний фактор говорил, что полететь корабль в этом месте он буквально исчезнет и может оказаться в любой точке космоса, а сколько при этом пройдет времени, час или двадцать лет, неизвестно. Определив основную опасность, маршрут составляла, ориентируясь уже на этот фактор. Напоследок запустила проверку звездными компасами, приборами из особого сплава, обладающими невероятной точностью. Не зря они стоят безумных денег. Маршрут был готов. Созданная для меня головоломка разрешилась, но я все же позволила себе прислушаться к интуиции. Надо бы рассчитать еще и возможность пересечения с другими кораблями, световую скорость для прыжка при сложившихся условиях и неизбежную встречу с пиратами. В этом секторе они однозначно имеются, так как на Тиуне ведутся разработки новых сплавов. Но не желая показывать свою способность, я этого делать не стала. И снова подумалась, что найти работу будет не так-то просто. Одно дело — не указать того, что подсказала интуиция на выпускном экзамене, а другое — не поделиться информацией, если кто-то отправится по подобному маршруту. Неразрешимая задачка. И, пожалуй, единственный мой шанс не выдать уровень способностей, но при этом работать с полной отдачей, так это выбрать место, где требуется навигатор, на небольшой планете, расположенной как можно дальше от Земли. Как же мне хотелось сейчас получить чей-нибудь дружеский совет. Но родителям и дела нет до моего будущего. Эта мысль снова полоснула по сердцу. Отправила работу на проверку, покосилась на Гиату, которая еще возилась с заданием, и бесшумно покинула аудиторию. Подруга найдет меня позже, когда освободится. Время шло к обеду, и я спустилась в столовую. Народу было немного, экзамен еще не закончился, и я, поглядывая на двух инитейцев, попивающих ярко-оранжевые питательные коктейли, расположилась подальше от них и щелкнула пальцами по меню. Остановила свой выбор на салате из свежих овощей, котлете, начиненной сыром, стакане сока и пирожке с ежевикой. «Уф! Я уж думала, не справлюсь с расчетом полета двух астероидов!» — заявила Гиата, присаживаясь напротив меня. «Ты способная!» — улыбнулась я, наблюдая, как подруга заказывает себе еду с острыми приправами и специями. Закончив с обедом, отправились в лабораторный корпус. Пока поднимались на нужный этаж, я старалась не нервничать. Геата же, наоборот, была весела. «Результаты будут только к вечеру. Как насчет того, чтобы слетать в Инкару? Мы с Артером улетаем завтра рано утром. Хочется приобрести парочку платьев и напоследок отметить успешное получение диплома. Про тестирование забыла? Да что там это тестирование? Всего-то полчаса займет». «Алекс, ну соглашайся, пожалуйста. Ты и так почти безвылазно в Звездной Академии сидишь. Вечно что-то учишь. К тому же это последняя возможность провести время вместе». Аргументы оказались весомыми, и я поддалась на уговоры подруги. Наконец мы оказались на месте. Этаж разбегался на два рукава. Мимо нас прошло несколько специалистов по измерению уровня способностей с набором разноцветных колб. Из-за особенностей раз – Мозгиаты направились в разные стороны. Найдя свободную отгороженную кабинку, нырнула внутрь, притянув целителю Элиар для считывания информации обо мне. «Ложитесь», — велел он, указывая на кушетку и параллельно внося нужные данные. Пощелкал пальцами по голограмме, и из стены выехала маленькая пробирка с прозрачной жидкостью. Я немного поморщилась, пока мне вводили сыворотку, а затем старательно закрыла плечо тканью комбинезона. Не хватало только кому-то заметить почти мгновенную регенерацию. К голове прикрепили несколько датчиков, и я закрыла глаза, проваливаясь в неизвестность. Интуиция советовала обернуться, и я ее послушалась, и обнаружила, как вокруг меня появляется неизвестный тропический лес. Если не знать, что он иллюзия, созданная моим воображением, ни за что не поверишь, что не настоящий. Передо мной оказалась яма, через которую нужно было перебраться. Прыгать смысла нет. Даже самая слабая интуиция подскажет, что отделаюсь сломанной лодыжкой. Значит, придется использовать лианы. Подошла к ближайшим, сгорая от желания бежать от них куда подальше. Где-то тут среди них прячется змея, которая умело маскируется. Трони ее, и мгновенно окажешься укушенной. Но человек со вторым уровнем способностей не знает о рептилии, только чует опасность и старательно выбирает лиану. Я потратила несколько минут, прежде чем нашла более-менее безопасный вариант, и перелетела через яму, слыша, как за спиной шипит змея. Едва ступила на землю, как иллюзия тропического леса растаяла, и я оказалась стоящей на морском берегу. Сосредоточилась. По логике, опасностью должно веять от воды, но я точно знала, что она находится за скалами. Хищные птицы или сирены с планеты Рок. «От первых проще всего спрятаться за камнями, от вторых необходимо зайти в воду». Прислушалась к интуиции. Все же сирены. Только как бы обхитрить систему проверки уровня способностей и при этом не попасть под влияние коренной жительницы Роука. Краем глаза заметила, что в шагах в тридцати от меня имеется небольшой заливчик, окруженный скалами. Чувствуя, что времени немного, со всех ног рвануло в укрытие. Радуюсь, что нашла выход из непростой ситуации. Пряталась ведь за камнями, предположив опасность. А то, что ноги оказались в воде, так это чистое везение. Я успела укрыться в тот момент, когда сирены выползли из-за скал и пронзительно закричали. От их голосов можно и навсегда потерять слух, особенно когда звук идет по земле, ударяет сильно и резко. Но мне это не грозило, потому что вторая иллюзия растаяла. Осталась последняя, третья. Я оказалась на навигационной палубе космического корабля. Даже не оглядываясь, там за спиной слышала голоса взволнованных людей. Одна за другой вспыхнули голограммы с маршрутными листами и рисунками звездного неба. Высветились координаты. Четыре возможных варианта, которые я могу предложить кораблю, сбившемуся с пути. Будь это экзамен, занялась бы вычислением, сотни раз перепроверила бы данные, но... Здесь я просто должна довериться интуиции». Прикусила губу, рассматривая маршруты. Почувствовала, как корабль тряхнула. Меня откинуло в сторону и поранила чем-то острым. Боль была резкой, сильной, но рана на плече начала стягиваться. И я по-настоящему испугалась. Если тестирование выявит способность к быстрой регенерации, я пропала. «Что делать?» Глубоко вдохнула. «Уж что-что?» одержать эмоции под контролем за столько лет я научилась. По сути, регенерация — это одна из способностей мозга запускать нужный процесс, и мне придется рискнуть и попробовать использовать эти знания. Сосредоточилась на одной единственной мысли, чтобы рана на плече осталась такой, какая есть. Убедить себя не заживлять ее стоило неимоверных усилий, и я потратила время, чтобы сделать это. В конце концов, подобное поведение можно списать и на болевой шок. Добралась поощутимо вибрирующей навигационной палубе к картам и навигационным приборам поближе. На мой взгляд, самое главное сейчас — выбраться из метеоритного потока, а потом искать безопасный путь. Но выбора мне не оставили. Только в двух маршрутах первым пунктом стоял именно этот вариант. Интуиция просила выбрать тот, в котором требовался гиперпрыжок, давая понять, что помимо метеоритного потока где-то рядом находится еще одно крупное космическое тело. И я, с трудом удержавшись, остановилась на втором маршруте и открыла глаза. Целитель отключил датчики. Действие сыворотки прекратилось. Второй уровень интуиции из трех возможных, сказал он, и я с облегчением выдохнула. Иных способностей не обнаружено. Получив результаты, Я выскользнула из кабинки и отправилась дожидаться Геату. Дер! Удар пришелся в корпус корабля в тот самый момент, когда этого никто не ждал. Даже я. Мы ведь рассчитали маршрут и предусмотрели безумное количество опасностей, чтобы доставить в целости и сохранности груз. Но вот нападение пиратов на границе охраняемой зоны, по сути там, куда рискнет сунуться лишь самоубийца, предусмотреть не смогли. Даже интересно, куда делся патруль. Их уже разнесли в клочья, или умелые пиратские хакеры смогли каким-то образом отключить систему слежения. Я бы поставил на второе. Но разбираться было некогда. Корабль швырнуло в сторону, за иллюминаторами что-то вспыхнуло и взорвалось. Капитан тихо выругался. Так тихо, что услышал его только я, а не команда, которая носилась по кораблю, пытаясь не дать ему развалиться на части. «Бортовой отсек номер три поврежден», — доложил один из них. Первый двигатель не работает, пробоина. Тут же доложил второй. Седьмой уничтожен. Выпалил третий, бледнее на глазах. Еще бы. Его слова означали, что от корабля осталось лишь треть. Я покосился на приборы, сощурился, прикидывая, как выбраться с наименьшими потерями. Приказ был ясен — доставить груз неповрежденным. Но я не отправлю команду на смерть. А значит, заряжайте две оставшиеся пушки для стрельбы по дальним мишеням. Спокойно велел я. Капитан вздрогнул, но спорить даже не попытался. Знал, что в критической ситуации именно я принимаю решение, а он просто обязан им подчиниться. Остался только один снаряд. Кивнул, но приказ отменять не стал. Он отрикошетит. Вон туда. Указал я на место возможной трещины в нашем корабле. Тогда произойдет разгерметизация и... Корабль тряхнул от взрыва, чуть снесло в сторону. Несколько членов экипажа упали и покатились по полу. «Выполнять!» — коротко велел я. А слушаться он не посмел. И пока летел этот снаряд, я медленно и уверенно пробирался к месту, где возникнет пробоина. Пальцы покалывало льдом, и едва я опустил их на стены корабля, дыхнуло морозом. В воздухе закружился снег. Но и на снег, и на лица экипажа я не смотрел. Создавал ледяную стену. Толстую и непроницаемую способную защитить. Отвлёкся только раз, когда с экранов радаров исчез пиратский корабль. Наш ответный удар был точным и верным. Но вот патрульные крейсеры так и не дали о себе знать. Занятная ситуация. Только вот разбираться с этим придётся уже не мне, а капитану. Вдохнул поглубже, чувствуя, как лёгкий обжигает мороз. Пять секунд. До того, как снаряд отрикошетит в то место, которое я укрыл льдом. Четыре... Три. Два. Один. Я устоял на месте, в отличие от всей команды. И я удержал лёд, выплескивая силу, чувствуя, как белеют губы, а ресницы покрываются инеем. Тепла почти не осталось. Остаток тлел где-то внутри, углями. Разгонял невыносимый холод. — Капитан, у вас два часа, чтобы посадить корабль? — спокойно сказал я, не двигаясь. — Слишком опасно. Слишком. Но знать об этом не стоит никому из команды. Капитан в этот момент только поднялся, вздрогнул от моих слов, споткнулся и, пряча глаза дрожащим голосом, принялся отдавать указания. Думать он способен, что уже хорошо. Неприятности ждать не придется. Я почти не различал голосов, сосредоточившись только на том, чтобы удержать нужную толщину льда, добавляя, когда корка становилась тоньше. В висках пульсировало, горло сдавило холодом Когда-нибудь он все же доберется до самой глубины сердца, и вдохнуть, как сейчас, уже не получится. Когда корабль сел, и я убрал руки, лед осыпался. Команда вжалась в стены, едва я сделал первый шаг. Под ногами, словно битое стекло, хрустил лед. Где-то там, в открывшемся проеме, раздались встревоженные голоса, в которых слышались и ужас, и восторг. Я молча взял контейнер размером с мою ладонь защитной подставки, распахнул дверь в шлюз и вскоре спустился по трапу. В нескольких метрах от теперь уже не подлежащего восстановлению корабля располагался целительский флайер, из которого выскочили все, кто в нем был, и ошарашенно смотрели на меня. Ценный груз, лекарство, способное заставить сердце умирающего новорожденного ребенка биться, я бережно опустил в ладони главного целителя. Лишь на миг прикрыл глаза и направился в здание космопорта.